Глава 46. Лара. Этиканцам свойственно было действовать без промедления. И за это Лара была им глубоко благодарна. Три дня и три ночи напролет Арен, Джор и Астер разрабатывали стратегию, «Рога трубили постоянно, передавая план по всей этикане. Солдаты, разбросанные по крошечным островкам, собирались вместе, стараясь перемещаться скрытно в темноте или в тумане. Гарнизон срединного дозора вырос почти до трех сотен человек, и каждый раз, когда прибывала лодка с новыми солдатами, Лара сжимала зубы, зная, что должно произойти. Ей не угрожали, не покушались на ее жизнь, больше не требовали у Арана казнить ее». Они всего лишь говорили ей правду, и это было хуже всего. Один за другим они садились перед ней и рассказывали, что им пришлось пережить из-за Маредринского вторжения, из-за неё. Первым был Астор. "Моя райна была в числе тех, кто сопровождал твоего брата через мост", сказал он ровно. "Твои люди зарезали ее». А потом повесили ее труп под мостом, чтобы она сгнила там вместе со своими товарищами. Лара побелела, но Астры еще не закончил. Моего племянника тоже убили, но перед этим заставили смотреть, как умирает его жена. Я узнал это от их сына. Его спрятали в джунглях, но он видел, как они погибли. Мы нашли мальчика и ещё нескольких детей полумёртвыми от голода. Они питались объедками, какие нашлись в сожжённой деревне. Им пришлось жить рядом с трупами родителей. Никому из них не хватало сил сдвинуть тела с места. Лару вырвало. Живот продолжало сводить спазмами даже когда в желудке ничего не осталось. Мне жаль. Астр лишь взглянул на неё с отвращением. Моя жена и другие дети воронали. Не видел их почти год, даже не знаю, живы ли они. Если живы, то голодают и живут в страхе, и я не могу к ним попасть. Я надеюсь, что вы сможете увидеть их снова. Но он покачал головой. Скорее всего, не в этой жизни. Следующая была женщина из солдат. Мои трое мальчиков в Яронале. Наш город всегда был надежным убежищем, но теперь, ее голос дрогнул. Я оставила их там. Вы правильно поступили. Там они в большей безопасности, чем здесь. Женщина медленно покачала головой, в ее глазах горела ненависть. Они вообще не должны были подвергаться опасности. За ней пришел юноша лет 16. Они держат мою сестру в плену на острове Гамира. Он сжал руки в кулаки. Знаешь, что твой народ делает с пленными? О, боже. Она знала. Мы попытаемся вернуть ее». То есть заберем то, что от нее осталось. Он плюнул Ларе в лицо. Предательница. Лара потеряла счет тому, сколько людей говорили с ней, но не забыла ни одного имени. Они проносились сквозь ее мысли каждый раз, когда она закрывала глаза. Заснуть под бременем вины было почти невозможно. Она не знала, постигла ли Аранна та же участь. Они почти не виделись, отчасти из-за того, что он целыми днями работал над стратегией, но Лара знала, что на самом деле он избегает её, и хотя она понимала, что другого выбора у Арана не было, ей не давал покоя их диалог с астаром. Она не его жена, не его королева, не его. Ты готова? Лара подскочила от неожиданности, обернулась и увидела, что за ней стоит Аран. Он снова носил этиканскую одежду, но так и не подстригся. Темные волнистые волосы обрамляли лицо. К поясу Арана был пристегнут мачете, на плече висел лук и полный колчан стрел. Он вручил ей наточенный меч, лезвие блестело. Пора. Лия, недавно вновь присоединившаяся к ним, стояла в лодке. С ней были Джор, Астер и еще три тиканца, а позади в лагуне на воде покачивалось, ожидая их, еще одно судно, полное солдат. Лара забралась внутрь, инстинктивно перемещаясь туда, где не будет болтаться под ногами. Джор и Астр взялись за вёсла, чтобы провести лодку сквозь узкий просвет между скалами. Над спокойной водой висел плотный туман. Видимость во все стороны была не больше нескольких шагов. Пока они лавировали между островами, говорили только шепотом. Аран присел рядом с Ларой, устроив луг на коленях. Его лицо ничего не выражало, но по другим мелким признакам она поняла, что он нервничает потому как он постукивал луком о колено, потому как напрягалась и расслаблялась его челюсть, потому как он вскидывался на любой звук. Затем его взгляд остановился на ней, и сердце Лары ёкнуло, когда он произнёс: Мы собираемся отбить Гамира. На острове Гамира раньше жила Нана. Почему не срединный дозор? Там они держат пленных. Мы освободим их, завладеем островом, а завтра выдвинемся на срединный дозор. Стратегически срединный дозор был лучшей целью, но Лара понимала, почему он сделал такой выбор. Он снял с пояса маску и отдал ей. На время боя. Как только мы окажемся на мосту, держись поближе, выполняй, что я говорю. Главное, в спину никого не бей, проворчал Астер. Ни Лара, ни Арн не отреагировали на колкость, ни время. Из тумана появился мост, изогнутая темно серая каменная глыба у них над головой. Эти канцы спустили паруса, лодки дрейфовали к колонне, поднимающейся из океана. Острые пики торчали со всех сторон, не давая судам подойти слишком близко, а камень над ними был таким гладким, что даже лучший из скалолаз не смог бы взобраться по его скользкой поверхности. Но на носу лодки Лия стягивала сапоги, вокруг её шеи и одного плеча был обмотан тонкий канат. Под водой есть проход, полушёпотом объяснил Аран. От его дыхания у Лариного уха по всему её телу шла лёгкая дрожь. Она проплывёт туда, войдёт внутрь колонны и поднимется. Там есть выход наверх моста. Сбросят нам верёвку, и все остальные тоже заберутся на мост. Почему именно заберутся? Почему не вплавь? Перегнувшись за борт, Арен указал на большую тень, проплывающую под их лодкой, и она была не одна. У Лары мороз прошел по коже, когда она увидела, что вокруг колонны кружат огромные акулы. Но Лия не выказывала ни малейшего беспокойства. Она смотрела на воду, одной рукой опершись на мачту. Другая лодка держалась на расстоянии. Еллара наблюдала, как там вытаскивают из сети ещё живую бьющуюся рыбу и ведро, как ей показалось, с кровью. "Лия, быстрая", тихо добавил Аран. "Она всего за несколько секунд сможет спуститься и попасть внутрь колонны". Он вопросительно глянул на женщину. "Готова?" Лия кивнула, И Аран поднял руку, подавая сигнал второй лодке. Один солдат вылил за борт кровь, остальные начали бросать туда же полудохлую рыбу. Рыбьи тушки громко плескали о воду. Внимание Лары тут же обратилось к глубинам внизу. Огромные фигуры устремились к месту, где волновалась вода. Лия, готовясь нырнуть, согнула колени. А затем сверху донеслись голоса. Лара метнулась к Лии, схватила девушку за руку и потянула назад. Тут же зажав ей рукой рот, когда та попыталась протестовать, другой рукой указала вверх и одними губами произнесла: Патруль. Все в лодке замерли и прислушались. Арен жестом приказал второй команде замолчать. Лара улавливала мужские голоса, хотя сам мост был слишком высоко, чтобы услышать, что именно они говорят, или определить, сколько их там. Но Арен покачал головой и руками подал несколько сигналов другой лодке, приказывая им отойти от колонны и вернуться на открытую воду. Лишь когда они отплыли на значительное расстояние, он выругался и врезал кулаком по краю лодки. Да что ж их принесло пообедать именно сюда? Мы можем воспользоваться другой колонной, спросила Лара. Не рядом с Гамира, ответил Джор. И время поджимает. Есть одна, сказал Арен, и все головы повернулись к нему. Она ближе, так что даже с задержкой мы уложимся по времени. Нет, решительно отрезал Джор. Пойдём другим путем». Другого пути нет, рявкнул Аран. По крайней мере, такого, чтобы мы успели вовремя. Нужно спуститься с моста и уничтожить моридринцев у катапульт Гамира, иначе наши во время атаки станут легкой добычей. Тогда поплывем дальше на юг. Там есть пара колонн, на которые можно взобраться, если двигаться быстро. Моридринцы не глупы». Они патрулируют мост наверху. Со сколькими нам придется сразиться, чтобы вернуться к Агамире? Каковы шансы, что они не подадут сигнал об атаке? Это единственный путь. "Джор побагровел. Я сказал нет. Я слишком медленно бегаю. Они кем другим из команды, тем более не стану рисковать ради этой чепухи. Я сам пойду", сказал Аран. "Я самый быстрый". Лишь тогда Лара поняла, каким образом Аран предлагает им добраться до верха моста, Змеиный остров. Одновременно с тем, как Джор заорал: "Да ни за что на свете!", она заявила: "Это сделаю я". Оба спорщика умолкли и в изумлении воззрелись на неё, как и остальные этиканцы в лодке. "Это сделаю я", повторила она, «Я быстро бегаю и лазаю, хорошо. Лия с явным одобрением присвистнула сквозь зубы, но Джор наградил её тяжёлым взглядом, который присек дальнейшие порывы. Но всех унять он не мог. Итиканцы смотрели на Лару с интересом. Арен подвигал челюстью. Это труднее, чем выглядит, Лара. Если змея вцепится в тебя зубами, мы не сможем тебе помочь. Ты не успеешь подняться наверх, паралич наступит раньше. И если ты не погибнешь сразу при падении, любая большая змея докончит дело. И к тому же, всё это нужно сделать, держа на себе верёвку. Лара пожала плечами, надеясь этим жестом скрыть, что от страха её пробивает нервная дрожь. Невелика потеря для вас, если я умру, а если змеи отвлекутся на то, чтобы меня доесть, у тебя будет больше шансов залезть наверх самому. Она права сказал Джор, но решать тебе. Аран ничего не ответил, но в его глазах Лара видела внутреннюю борьбу. Он знал, как будет выглядеть со стороны, если рискнет кем-то другим, включая себя, вместо неё. Наконец, он проговорил: Идем. К моменту, когда они добрались до маленького острова, по спине Лары ручьями лил пот. Завеса тумана и облаков скрывала их лодки от маридринских патрулей наверху и на воде. В тот день, когда Арен бегал на перегонки со змеями, было солнечно, но сегодня скалы и уступы, где кишели сотни змей, тонули в тумане, что делало её миссию ещё опаснее. Это не испытание на храбрость. Арен перекинул через плечо лук, вручил Джору садок ещё живой шевелящейся рыбы и взял себе такой же. Мы будем сманивать их подальше от дороги, потом, насколько сможем, прикроем тебя стрелами. Но с этой видимостью всё в порядке, отмахнулась Лара, стараясь звучать уверенно. Либо я доберусь до колонны раньше их, либо нет. Несколько стрел вряд ли что-то изменят. К ней приблизился Астор, накинул ей на плечи бухту тонкого каната и обвязал конец вокруг её пояса. Канат весил больше, чем она надеялась. Такая тяжесть её замедлит. Ты не обязана это делать, я начал Аран. Но Лара выпрыгнула из лодки на затопленную песчаную отмель и направилась к острову, пока не оказалась на глубине по колено. Сцепила пальцы, вытянула руки вперёд, похрустела позвоночником, разминая спину. Я готова. Она не была готова. Нисколько. сквозь шум прибоя, она слышала, как движутся змеи, как с шелестом сбиваются в кольца, наблюдая за незваными гостями. Как шипение сотен тонких языков сливается в один чудовищный голос. Команды обеих лодок уже спустились в воду. Некоторые взяли с собой садки с рыбой и начали шумно плескаться с разных сторон, отвлекая змей от трапинки. Остальные, в том числе Арен, подняли луки. Ты можешь. На берегу что-то шевелилось. Движение извилистых фигур по песку волновало туман. Тропинка довольно ровная, сказала Ларан. Доверяй собственным ногам и берегись змей, будто она этого не знала. Они умеют прыгать. Тебе надо подняться как минимум футов на десять по колонне, прежде чем ты окажешься в ней их досягаемости. В лучшем случае на подъем у тебя будет всего несколько секунд. Лара сжала зубы, борясь с желанием кивнуть. Любое движение привлекло бы внимание змей. По моему сигналу Нет, она не сможет. Беги. Лара рванула с места, разбрызгивая воду и вылетела на берег почти в припрыжку, неистово отталкиваясь от земли. Она не видела, бросают ли за ее спиной рыбу, не стала смотреть, заметили ли ее змеи. Она просто бежала. Песок оползал и проседал под ногами, но она выросла в красной пустыне, и там это ощущение сделалось для нее столь же естественным, как дыхание. Но в пустыне не было таких змей. Лара смутно слышала крики этиканцев, пытавшихся привлечь внимание тварей. Она знала, что это не поможет. Почти чувствовала, как все змеи стремятся к ней, незваные гости и добычи сотни любой рыбы. В вихрях тумана она выбежала на терпинку, глядя под ноги в поисках движения. Вот оно. В ее сторону выстрелила темная головка сплошные зубы и чешуя. Лара нырнула, перелетела через змею, перекатилась и снова вскочила на ноги. Но они были позади неё, их было всё больше. Лара побежала быстрее. Острые камешки ранили босые ноги, но она почти не чувствовала боли. Из тумана появилась опора моста. Мимо просвистела стрела, пригвоздила к земле голову змеи, появившейся из ниоткуда, чешуйчатое тело врезалось в лодыжку Лары, заставив её споткнуться. Продолжай бежать. Она мчалась вперёд, чувствуя, что её окружают со всех сторон. Быстрее. Беги, Лара. Она услышала голос Арена, и звучащая в нём отчаяние подстегнула её ускориться. Она перепрыгнула через камень, шумно вдохнула от испуга, когда что-то ударилось об её пятку. Беги. Колонна была от силы в десяти шагах, но Лара уже слышала, как змеи за ней взмывают в воздух, как ударяются о землю после прыжка их тяжёлые туши. Она почти на месте. Собравшись силами, Лара бросилась на грубый камень. Она ударилась о колонну всем телом. Пальцы цеплялись за опору, скользили, ногти рвались. Вес веревки тянул ее вниз. Лара, всхлипывая, Лара впилась пальцами в камень, наконец-то найдя за что ухватиться и полезла вверх. Сердце колотилось в горле. Потом что-то ударило ее под коленом, и ногу пронзила боль. Лару захлестнул ужас, но она не посмела остановиться, чтобы посмотреть, не укусили ли её другие змеи, бились о колонну прямо у неё под ногами. Лезь выше. Одна нога соскользнула, руки тут же заныли, принимая на себя вес, но Лара сделала над собой ещё одно усилие и полезла дальше, фут за футом, дрожа всем телом. Змея всё-таки укусила её. Через сколько секунд она упадёт и разобьётся насмерть. Лара не знала. Она даже не понимала, течет по ее ногам пот или кровь, пока она взбирается на колонну. Она поднималась все выше и выше, двигаясь к краю колонны, чтобы потом взобраться на сам мост. Наконец, она добралась до вершины, перекатившись через край, откинулась на спину, задыхаясь, и тут же услышала голоса, голоса чужаков, не эти внизу.